Глава 4. И все же праздничный обед по случаю подачи документов на регистрацию брака не удался. Нет, стол был накрыт и даже затейливо украшен. Когда делали это, избегали разговоров на неприятные темы и вообще говорили мало. Все больше обменивались короткими репликами или незатейливыми шутками. Но похоже, что им обоим было не до веселья как бы ни пытались скрыть это друг от друга. А потом, уже ближе к вечеру, снова позвонила мать Николая. "Мама?" Удивился он ее звонку, так как не предполагал говорить с ней дважды за один день. "У тебя ничего не случилось?" Наверное, ей было что ему сказать о сыну, ей ответить, потому что Николай бросил на Антонину короткий взгляд и вместе с телефонной трубкой Крепко прижатый к его уху, отправился в другую комнату. А девушка осталась одна. Поднесла к губам бокал с вином и сделала маленький глоток. В глубокой задумчивости еще поковыряла вилкой в своей тарелке, подцепила кусочек чего-то и донесла до рта, но вкуса не почувствовала, так как далеко унеслась в мыслях. «Котенок!» Вошел снова в комнату Николай. «Должен тебе признаться, лучше сделаю это сейчас же». Мать прознала, что мы с тобой сейчас вместе. В смысле догадалась, что у меня с тобой все серьезно. И требовала объяснений. А я прямо так и сказал, что мы с тобой решили пожениться. Странно. Только это и произнесла Тони. Не очень-то и выходя из своей глубокой задумчивости. Почему? Замер мужчина прямо посередине комнаты на том самом месте, где и произнес свое признание. «Эй, ты о чем сейчас сказала?» «Это я сразу о многом. Как бы пришла в себя девушка, откуда ей стало все это известно? И чтобы вот так сразу, а меня даже и в глаза не видела? Думаю, что Костя ей про нас рассказал. И для него это в порядке вещей, звонить вашей матери и с ней откровенничать?» Раньше я что-то этого за ним не замечала. Прожила с ним три месяца, но он... «Думаешь, мне приятно это сейчас слышать?» – нахмурился Николай. «Я тебе говорю, что рассказал матери о своем решении жениться, а ты...» «А я удивляюсь тебе, так как мы только четыре дня назад решили никому ничего об этом не говорить. Теперь же о наших планах узнала твоя мама, а значит и ты права» прервал ее и изобразил на лице и вообще покаянный вид. Но она так прямо и сказала, что это дело у нас не пройдет. В смысле, чтобы все сделать под шумок. Настаивает на торжестве. Говорит, родственники не оставят ее потом в покое, если никого не пригласить на нашу свадьбу. Еще сказала, что позаботится и о машине, и о банкетном зале. А я с дуру и сказал, когда нам следует явиться в ЗАГС. Ты очень на меня сердишься. Сержусь? Это вряд ли. Но я в растерянности, и еще мне от чего-то неприятно. Ничего, что я прямо так напрямую тебе об этом говорю. Ну что ты? Подошел к ней и взял ее руки в свои. Между нами так все и должно быть. Нам следует всегда откровенно говорить о своих чувствах, разве нет? Ты прав, откровенность между родными людьми – это дело обычное, наверное. Дело в том, что я, в смысле между мной и моей матерью, например, совсем иного рода взаимоотношения. В общем, я с ней общаюсь мало. Все от того, что жила больше с бабушкой и дедушкой. А не напрягайся, Тони. Я все уже понял. Ты привыкла быть одна. И не в твоих правилах доверять свои планы даже матери сестрой. А тут... Что? Ты знаешь, что у меня есть сестра? Откуда? Не помню, чтобы рассказывала тебе о ней и вообще кому-либо. Ты наводил обо мне справки? Когда? Зачем? Не то, чтобы пытал кого-то, просто случайно где-то об этом услышал. Но не это сейчас важно. Скажи, ты совсем против застолья и гостей? А то мама вся уже завелась, Сомневаюсь, что смогу ее теперь притормозить. Но это совершенно ни к чему. Мы же с тобой договорились. Попробуй все же. И что мне теперь делать? Думаю, что пока мы с тобой сейчас говорим, моя мать успела обзвонить всю родню, друзей и знакомых. Это значит, что число приглашенных гостей к концу этого часа вырастет до сотни. Говори быстрее, ты согласна на лимузинное застолье? Или мне надо немедленно перезвонить матери и предъявлять ультиматум? Он принялся ласкать ее руки, а в глаза засматривал с такой нежностью, что мысли ее снова стали путаться. «Что? Ты готов ради меня на военные действия? Я на все пойду ради тебя. Только скажи. Так, что мне предпринять в следующую минуту? Звонить? Портить ей настроение?» «Даже так?» Я бы не хотела ссорить тебя с матерью и родственниками с первой минуты, как они узнали о моем существовании. Но, может, как-то возможно все же избежать фанфар и звона бокалов. Ты права. Нам ни к чему уже сейчас и по такому уничтоженному поводу вставать в боевую стойку. Давай согласимся на торжество. Приблизил свое лицо к ней и принялся целовать. Все по порядку. Но слов виски... Ты сейчас не понимаешь всего. Это же еще означает и строгий костюм для тебя, и белое платье для невесты, а ты будешь очень хороша в белом. Но как же наше желание обойтись без всего этого? Ну что же мне делать? Мать бежать не хочется. А ты уверен, что это все ей в радость? То есть ты сказал про нас, а она обрадовалась? Но ведь меня совсем не знает. В голосе ее сначала была настороженность, но потом она вся завелась и начала причитать, что должно быть все по-человечески. Это она так сказала. Я поняла, только странно все это. Почему? Совсем нет. Но она узнала о нас, скорее всего, от Константина. Да, ты именно так сказал. Это он поставил вашу мать в известность о наших отношениях. Как думаешь? В каких выражениях он это сделал? Не нагнетай. Не стал бы он изощряться в каверзах. Если это и так, то успокойся. Все будет хорошо. Главное, что мы поженимся. Ведь так? А сейчас просто у тебя начался предсвадебный нервный период. Вот и все. И давай закончим застольем. Как-то здесь у нас с тобой получилось все не очень весело. Пошли в постель любимая. А следующее утро для них началось с визита его матери. Ни свет, ни заря. В дверь позвонили и пришлось подниматься. Антонина только успела набросить на плечи халат, а на пороге спальни уже стояла незнакомая женщина. Высокая, очень стройная для своих лет и еще, пожалуй, можно было назвать ее красавицей. Да. Она не утратила былой привлекательности и выглядела максимум на сорок лет, что было совершенно невозможно, учитывая возраст ее сыновей. От этого в голову сразу лезла мысль, что было тому причиной — чудо от Всевышнего или от очень дорогого пластического хирурга. Но раздумывать долго возможности не было, так как эта женщина сходу начала проявлять себя в словах. И действиях. Так вот ты какая, Антонина, девушка, которая покорила сердце моего Николаши. Я думала, что этого никогда не случится. Не сыщется такая, которая сможет накинуть на него узду. Мама! Да-да, мне известно, что он очень влюбчив, что у него были увлечения, но чтобы он вот так, раз и решился поставить штамп в паспорте, ты, должно быть, совершенно особенная девушка. Дай рассмотреть на тебя поближе посмотреть. При этом неожиданная гостья принялась обходить Антонину по кругу и рассматривать ее всю с ног до головы. Она же стояла на ковре спальни столбом от растерянности и только и могла что теребить ворот халата одной рукой, а другой поправлять растрепавшиеся по плечам волосы. «Мама, ты совсем смутила мою невесту. Дай меня тоже. Дай нам возможность прийти в себя. Хотя бы должны умыться и одеться, а там уже у тебя будет возможность как следует с ней познакомиться и поговорить с нами. Идем. Ну же, выходи давай. Ты так резко нас разбудила, что придется немедленно выпить кофе. И покрепче. Ты не могла бы?» Эх, да, это выше твоих сил. Но хоть сделай доброе дело, поставь чайник на плиту, милая мамочка. Хорошо, хорошо, я удаляюсь на кухню. Но вы не мешкайте, приводите себя в порядок быстрее. Впереди столько дел. Ее голос слышался уже издалека, а то не продолжала стоять на прежнем месте. Такой ее и застал Николай, когда снова зашел в спальню. Что-то замерла, проговорил с улыбкой и приобнял за плечи. Но длилось его лёгкое объятие всего несколько секунд, а потом отстранился и легонько подтолкнул её в направлении ванной. «Давай, скоренько, беги, умойся и причешись. И не смотри на меня так, что я мог с ней поделать. Но, может, оно всё и к лучшему, а? Всё же уже произошло. Разве нет? Вы теперь познакомились. Она ведь не страшная, верно? Так что ты медлишь?» Снова все трое они встретились на кухне пили утренний кофе, растворимый, и, как ни странно, в полном молчании, а еще в такой тишине, что слышалось неимоверно громко любые касания чашек облюдца и даже проглатывался кофе. Антонину это напрягло, но, похоже, только ее. Николай с его матерью выглядели много бодрее. Они даже обменивались какими-то своими веселыми взглядами, А женщина так и вовсе улыбалась, не переставая. «Зови меня Алиной Максимовной!» – произнесла она вдруг. И вышло это оглушительно громко, в такой-то тишине. «Все хлопоты по подготовке свадьбы я беру на себя!» Многозначительно посмотрела попеременно то на одного из них, то на другого. Выглядело это так, что одарила взглядом и еще, как бы просила ее не благодарить. Времени, конечно, в обрез, но ничего, справлюсь. У меня будет хороший помощник, Игорь Николаевич. Ты помнишь его Николаш? Откуда? удивленно вскинул брови ее сын. Он устраивал праздник на совершеннолетие твоей двоюродной сестре. Марина тогда осталась очень довольна. Ни у кого из ее подруг и знакомых не было ничего похожего. Это было грандиозно. А может попыталась вставить слово Тоня, но ее не слушали. Мать и сын увлеченно стали вспоминать одним им известные моменты из прошлого. И все же это совсем ни к чему. Что? Набравший силу и твердости голос девушки привлек внимание обоих собеседников, но ответила ей Алина Максимовна. Ты хочешь сказать, что событие такое, что бывает раз в жизни, может пройти в тайне от всех? Что потом и вспомнить нечего будет, правильно ли это? И потом, мы были приглашены ко многим из наших родственников на подобные торжества. А что в ответ? Никому ничего не скажем, никого не пригласим. Как тогда станем выглядеть в их глазах? Мы могли бы с Николаем потом пригласить их в гости, например. А там и... А здесь вы познакомитесь сразу, со всеми, одним разом. И не надо суетиться в будущем. Лучше все время, что следует за свадебным пиром, потратить друг на друга. Не зря его назвали медовым месяцем, правда, Николаша? Наверное, пожал тот плечами и посмотрел на невесту игриво. Я не против, а ты, милая? Ответить она не успела, так как слово снова взяла его мать. «Смущает суета? Так я же все беру на себя. Расходы? Тоже не проблема, их можем поделить с твоими родственниками. Могу все взять на себя. Кстати, сколько гостей ожидается с твоей стороны, Антониночка?» «Не знаю, я еще никому не говорила». «Это неправильно!» Родители должны быть в курсе, обязательно свяжись с ними. И лучше это сделать немедленно. О боже, времени до свадьбы осталось всего ничего. Да, надо мобилизовать все силы, а вам, молодые, следует уже сегодня позаботиться о наряде жениха и невесты. Вот вам визитка. Это адрес свадебного салона и фамилия его директора. Поезжайте туда сегодня, там лучшие модели, итальянский дизайн и прочее. Я обо всём договорилась. Спасибо тебе, перегнулся через стол Николай и поцеловал её в щёку. Не благодари, я должна это для вас сделать. Не поняла, почему, но Антонина тогда вдруг почувствовала себя обманутой. Мимолетное чувство, но оно сжало сердце в груди. Не так и больно, и совсем ненадолго. Только от него в душе появился маленький комочек Льда обойдется, заставила себя подумать так. Просто матери они бывают разные. У меня одна, а у него другая. И что мне трудно, что ли, один день побыть болванкой, идолом, на который все станут смотреть и что-то ему говорить? Я справлюсь, я стерплю. Решила так, и ее повезли в свадебный салон. Лучше бы они сделали это вдвоем с Николаем, но его мать заявила, что видеть платье невесты до свадьбы жениху не положено. Поэтому его оставили скучать на каком-то кожаном диване в обществе сразу двух услужливых молодых совсем еще девушек. Он то необнадеживающе подмигнул, когда ее уводили в зал с примерочными, а сам принял чашку кофе и приготовился расслабиться. Если бы здесь была твоя мать или хотя бы сестра, то «Вам о них уже известно?» – нахмурилась девушка. «Когда только новости успевают распространяться?» «Обычное дело. Чему здесь удивляться?» «Конечно, мне было интересно узнать о невесте моего сына побольше». «Так вот, если бы они были сейчас здесь, то обязательно бы помогли в выборе платья. Но раз их нет, то это ложится на мои плечи». Она уже вовсю рассматривала предлагаемые служащими наряды. Вот это, это и это. Ещё то, то и, наверное, то цвета шампань. Очень милая, не правда ли? Теперь иди и примерь их все, а там видно будет. Но их так много. И это только начало, милая. Примерка продлилась несколько нескончаемых часов. В конце её Алина Максимовна остановила свой выбор на шедевре миланского кутюрье. Спросить мнение невесты забыла. И если не считать восклица, не вижу, что и тебе понравилось. Но она нашла, что фигура Тони в нем недостаточно затянута в шелк и кружева, а потому потребовала незначительной, но переделки. А это значило, что приезжать сюда предстояло еще раз. Ух, как я устала! С этими словами мать вышла к сыну. Все прошло нормально? поспешил им навстречу. — Не скрою, заждался. — Да, только еще завтра придется сюда вернуться. Твоя мама решила не дать мне вздохнуть на свадьбе. В буквальном смысле. Так требовательно была к корсету, успела шепнуть ему на ухо, когда он притянул ее с нежностью к себе поближе. — Что вы там шушукаетесь? — Я интересуюсь, какого цвета будет платье, мамуля. — «Не стоит проявлять нетерпение, сын, тем более, что сам все увидишь всего через несколько дней и сможешь насладиться зрелищем. Уверяю тебя, то платье, что выбрала, особенно подчеркивает красоту моей невесты!» Закончил он за нее и посмотрел особенно проникновенно в серые глаза своей избранницы. Сама не знала толком за что, но то не почувствовала к нему благодарность. А еще надеялась, что остались бы, наконец, одни. Не тут-то было. Алина Максимовна на минуту отошла от них, чтобы переговорить с кем-то по телефону. А когда вернулась, объявила, что их уже ждут. Оказалось, что это действовал тот самый Игорь Максимович, устроитель свадеб, и других торжеств, успел подготовить предложение по ресторанам. Мать Николая и слушать не хотела, чтобы они обошли вниманием этого достойного человека. «И это называется «все возьму на себя»?» тихим голосом поинтересовалась невеста у жениха, когда поспешали за впереди к машине будущей свекрови. «Ха!» – только рассмеялся Николай, помогая Тоне удобно сесть на заднем сидении так как вместо впереди, конечно, уже было занято. Расслабься. А вот этого не следует делать. Повернулась его мать в кресле, чтобы видеть обоих. Антонина, ты позвонила своим родным? А почему нет? Звони немедленно, я жду. Вид у нее был при этом таким, что девушка решила не искушать судьбу. Достала мобильный и набрала номер своей матери. Как только на том конце откликнулись, так почти сразу и сообщила новость о своей скорой свадьбе. «Вот оно что!» – снова услышала голос матери через довольно продолжительную паузу. «И когда?» «Даже так быстро?» «А я-то тебя здесь жду?» «Ладно, вылетаю немедленно». «Что?» – как поговорили. Не терпелось Алине Максимовне узнать подробности разговора так как из того, что слышала, никак не могла составить представление. А Антонина сидела вся такая задумчивая и все посматривала на телефонную трубку, зажатую в ее руке. «Она когда будет у нас? Скоро?» «Да». «Летит». «Ждите». «Что, на самолете?» округлила глаза Алина Максимовна. «Из Калуги?» «Это я образно», – пришла в себя Антонина. Сказала, что выезжает немедленно. На машине, естественно. И где же мы ее поселим? Вопрос повис в воздухе. А эта проблема? Вся вывернулась в ее сторону в кресле будущая свекровь. У тебя же, насколько знаю, есть съемная квартира. Да, есть. Но моя мама и не договорила, поперхнулась, так как мысленно представила свою родительницу в однушке, которую недавно покинула. «Можем пригласить ее пожить с нами в моей квартире!» – проронил Николай, следя за дорогой и высматривая нужный адрес, где должны были встретиться с Игорем Николаевичем. «Там видно будет. Я пока скину ей твой адрес, дорогой».